Ладно, бабушка, произнес он. Где твоя сеть? Кофр с шестью полутораметровыми пластиковыми штангами, тонкая, мелкая сетка длиной метров стой и шириной метр. Всего пять килограммов. Он закинул его на плечо. Ну, куда идти-то? Идешь, идешь вдоль трупа, топреснителя приснителя по дороге к озеру, бабка вывела его к дороге. Идешь ровно километра, а как пройдешь, так возьмешь тридцать градусов южнее.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 Не отмашешься. Пустынная оса. Тварь в палец длиной, с жалом в сантиметр, которая проходит через любую одежду. Теперь он только хотел выяснить, что это за оса. Простая полосатая или белая? Белесая. Почти прозрачная тварь наводит ужас на азиса за рекой. От пяти укусов полосатой твари человек впадал в полусон. От пяти укусов белой осы...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 Столбы были старые, стоящие в кривь да в кость, а сетей становилось все больше. Он сначала нашел 103-й столб, потом 107-й. Немного подумав и побродив чуть-чуть по всё еще раскаленным барханам, он нашел нужный ему бетонный столб с облупившимися цифрами 106. Место у бабки было неплохое. Хорошее место. Пыли вокруг больше, чем песка.